Он решил предоставить Бонни самой выбирать дорогу. «Ричард!» — истошно завопила сестра Верна. «Во имя Создателя, куда мы несемся? Куда ты направил свою лошадь?» «Я ее никуда не направлял!» — крикнул он ей в ответ. «Она сама выбирает дорогу!» «Ты с ума сошел? Погляди, что там!» Ричард посмотрел вперед. Они мчались к пропасти. «Закрой глаза, сестра!» «Ты что, совсем?» — начала она. «Закрой. Это наваждение. Оно идет от общего для всех страха сорваться вниз. Мы ведь оба видели змей, помнишь? Змеи были настоящие. Твоя ошибка может стоить нам жизни». «Закрой глаза. Если это не наваждение, лошадь сама остановится на краю обрыва». Ричарду очень хотелось надеяться, что он прав. «Если только лошади не околдованы». и не видят ровную дорогу там, где ее нет. «Если мы остановимся, мы точно погибнем!» Ричард услышал, как сестра выругалась, пытаясь заставить Джека повернуть в другую сторону. Но ей это не удалось. Бонни по-прежнему бежала впереди. Джек и Джеральдина за ней. «Говорила же я, не унималась сестра Верна, не сможем мы ими управлять без удил. Теперь они погубят и нас, и себя!» — Я обещал, что спасу тебя, — решительно произнес Ричард. — Я вот закрыл глаза. Если хочешь жить, последуй моему примеру. Сестра ничего не ответила. Лошади мчались вперед. Ричард затаил дыхание. Он молил добрых духов о помощи, стараясь не думать о том, что сейчас произойдет, пытаясь убедить себя, что все это лишь наваждение, порожденное общими для всех страхами. Пропасти не было. Лошади продолжали скакать галопом. Ричард не пытался их удержать. Они паслись целый день и были теперь в прекрасной форме. Казалось, они только рады этой бешеной скачке. Вскоре Ричард обратил внимание, что стук копыт стал тише. «Ричард, мы выехали из долины», — услышал он голос сестры Верны. Он открыл глаза, обернулся и увидел позади знакомые черные тучи. Яркое солнце освещало зеленый луг. Лошади перешли с голуба на рысь. — Ты уверена? — спросил Ричард. Сестра кивнула. — Да, я узнаю эти места. Это древний мир. А что, если это очередное наваждение? И почему ты вечно со мной споришь? Я чувствую, что мы действительно освободились. Я вновь чувствую свой хань. Чары долины уже не действуют на нас. У Ричарда на миг возникло подозрение, что сестра Верна все-таки не настоящая. Но он и сам больше не ощущал опасности. Наклонившись, он обнял Бонни за шею. Впереди виднелись пологие холмы, покрытые зеленой травой и полевыми цветами. Солнце грело, но не жгло и не опаляло землю. Дул легкий ветерок, напоенный ароматами трав. Ричард рассмеялся. Он посмотрел на сестру Верну и улыбнулся. — Нечего смеяться, — сурово одернула она. — Но я счастлив, что мы спаслись, сестра, — растерялся он. — Если бы ты знал, как я на тебя зла, ты бы так не радовался. Я серьезно. Тебе же будет лучше, если ты пока помолчишь. Ричард только головой покачал.